Младший лейтенант Клоков, сдав командование ротой, уходил в свой третий взвод. Знаете, словно гора с плеч свалилась, когда вы прибыли, признался он с облегчением. Во взводе мне легче. Вот вам мой пистолет. На память. У меня еще есть. Я чувствовал, что надо было что-то ответить. Не страшитесь танков, младший лейтенант. Пропускайте их мимо себя. Отрезайте пехоту, — повторил я простую, накрепко усвоенную мною мудрость, — и зарывайтесь поглубже в землю. — Верно, — одобрил Щукин. Он опять сидел в углу и курил, поглядывая на меня сквозь дымок. — За пистолет спасибо. Буду хранить. Спустя некоторое время... Еврейтор Чертыханов, пригибаясь в низкорослом кустарнике, провел меня по всей оборонительной линии, занимавшей километра полтора. Реденькая это была оборона, худосочная, и враг своими железными танковыми таранами прорвет ее, как паутину. Теплилась в глубине души надежда. Вдруг немцы совсем не пойдут в наступление сегодня? Тогда будет возможность зарыться в землю, запастись боеприпасами. Поведение бойцов озадачило меня. Они так же, как и я, знали, что враг сильнее нас, но это, по всей видимости, нисколько не смущало их. Что же делать, если враг застиг врасплох? Не отчаиваться же! Они знали, что спасение в глубине окопов и, пользуясь передышкой, упорно долбили жесткий суглинок, подобно кротам залезали в норы. Обожженные жарой лица их не закаменели, как мне представлялось, в священной ненависти. Эти лица вдруг озарялись улыбками, такими мирными, такими по-юношески светлыми, что невольно верилось в нашу непобедимость, в счастливую звезду, то, что останешься живым. Командира первого взвода лейтенанта Смышляева мы нашли в кустиках метрах в тридцати от траншейки. Он сидел на краю недавно вырытой ямки и в скучающем раздумье перегрызал зубами сухой стебелек. Нас он встретил с безразличием обреченного на гибель человека. Взглянул и не заметил. Я удивился его неприметности. Есть лица без особых примет, они проходят перед взглядом, не зацепившись в памяти ни одной чертой, правильные, обычные и скучные, и от этого плоские и гладкие, как доска. Только одна была, усмышляя его примета. Словно ткнул его кто-то в подбородок, хорошо отточенным карандашом я оставил вороночку с синеватым донышком. Эта вороночка и бросилась в глаза. «Как дела?» — спросил я Смышляева. Он перегрыз травинку. «Дела, как сажа бела. На волоске висим. Пойдите, взгляните». Он недовольно кисло поморщился. «Хотя лишнее хождение — лишнее внимание противника. Идемте». Прокофий Чертыханов шел впереди меня, задевая рукой за свой оттопыренный карман. Прыгнул в стрелковую ячейку к долговязому и носатому бойцу Чернову. А сам Чертыханов пожаловал, смеясь, приветствовал Чернов ефрейтора Живой! — от вражьего огня, что ли, лопнул? От накала? — Ты поменьше разговаривай прикрикнул на него Чертыханов. — Вот новый командир роты пришел проверить твою боевую готовность, а ты зубы скалишь. Чернов, взглянув на меня, вытянулся, стоя на коленях, руки пошла Красноармеец Чернов, мастер на все руки, и стрелок, и пулеметчик, и бронебойщик. — Больно мелкую ячейку вырыл. — Не умещаешься? — сказал я, смеясь. Чернов тут же отчеканил. «Для моего роста нужно экскаватором ячейку рыть. Просил — не дают. Говорят, экскаваторы уставом не предусмотрены. Можете быть покойный, товарищ лейтенант. Я и в такой ячейке устаю». Чертыханов подвел меня к пулеметной точке. «Это Ворожейкин и Суздальцев. Пулеметчики хоть куда». Прокофий прибавил в полголоса. Суздальцев-то стишки пишет. Читал мне, слеза прошибает. Про любовь. А вчера после боя такой стишок сочинил. Господи, спаси страну советов. Сохрани ее от высших раз Потому что все твои заветы нарушали немцы чаще нас. Вот до чего дошел. У Бога помощи стал просить, но, думаю, устал парень. Подбодрил, конечно. На Бога, говорю, надейся, а сам крепче держись за Максима. От пулемета отступил белокурый голубоглазый с мягким приятным очертанием рта юноша, похожий на Есенина. Смущенно кивнул Прокофию. На лице Ворожейкина как будто навсегда осело мальчишески плаксивое выражение. Он трижды шмыгнул носом, косясь на висок. Я повернулся к Смышляеву. «Зачем же вы тут установили пулемет? Себя охранять? Кто же пойдет сюда, на гору? Перенесите его правее, вон туда, где лощина сливается с полем. Если танки и пехоты пойдут, то, вероятнее всего, там, по ровной местности, а не здесь, из-под горы. — Здесь меня охраняют пулеметчики. — Там вас, — нехотя отозвался Смышляев. — Выполняйте, — сказал я кратко и настойчиво. — Хорошо. — Смышляев кивнул Ворожейкину и Суздальцеву. — Слышали? — Выполняйте. Неподалеку от пулеметчиков стонал, хлопая себя по щеке, Сержант, широколицый, с кустистыми мрачными бровями. Чертыханов шепнул мне. — Быть скоро бою, товарищ лейтенант. У командира отделения Сычугова болят зубы. Это первый признак. Сержант Сычугов тяжело страдальчески посмотрел на меня и, глухо промычав, покачал головой, потом шлепнул ладонью по больной челюсти. — А это вот Юбкин представил Чертыханов маленького бойца в очень длинной, почти до колен, гимнастерке с закатанными до локти рукавами. «Здорово!» Чертыханов присел возле него на корточки «Бритвы в порядке, наточены?» «Юбкин, товарищ лейтенант, отлично бреет, даже не слышно. А вот фашистов бреет плохо, то есть не срезает их под корень». «Почему же?» Как бы оправдываясь передо мной, возразил Юбкин несмело. — Я стреляю, только не попадаю. За все бои я, наверное, и не убил ни одного. В его широко раскрытых мальчишеских глазах застыли обида и недоумение. — Попадаешь, небось, — успокоил его Чертыханов, — только не замечаешь. У меня почему-то слезы навертываются на глаза, когда я стреляю. Согласился маленький Юбкин, поэтому и не замечаю. Лейтенант Смышляев, стоя сзади меня, бросил невнятно сквозь зубы. Дельного бойца пули запросто отыскивают, а вот такая дрянь держится. Я резко повернулся к нему. Смышляев выдержал мой сердитый, уничтожающий взгляд, хрустнул зубами, перегрызая травинку. Возвращаясь на свой КП, я был твердо уверен, что немцы после вчерашних безуспешных атак и потерь в наступление не пойдут до прибытия свежих сил. Выдохлись. Скорее всего, они, получив подкрепление, двинутся завтра утром. Мы как следует укрепимся за это время и сумеем их встретить достойно. И от того, что я, как мне думалось, разгадал намерения неприятеля, а вера в горсточку бойцов, которыми отныне я должен командовать, возросла, настроение мое поднялось, я даже весело засвистел. Но мы не успели покрыть и половину пути, как меня безжалостно наотмашь швырнул на землю в колючий кустарник внезапный и надсадный треск.